Особенности течения беременности. После 32 недели врачи будут внимательнее следить за шевелениями плода. К этому моменту вы уже знаете ритм двигательной деятельности своего малыша. И если исследования показывают, что плод развивается нормально, то судорожно подсчитывать шевеления не нужно. Просто ориентируйтесь на ритм. У ребёнка уже сейчас есть периоды сна и бодрствования. Если он не шевелится в течение 40-60 минут, это вариант нормы. Ребёнок через своё активное поведение показывает вам, что у него всё хорошо. А вот если в течение дня эпизодов стало заметно меньше, чем обычно, это повод обратиться к врачу. Почувствовали, что ребенок шевелится мало? Отследите его активность в течение двух часов. Если за этот период не почувствуете ни одного эпизода шевелений, срочно посетите врача. Также есть ситуации, при которых вас могут попросить пристально следить за движениями и считать их при плацентарной недостаточности, задержке роста плода, маловодие. В этом случае вы можете завести лист шевелений или попросить вашего врача выдать вам специальный дневник. Там нужно будет отмечать эпизоды активности. Вопрос доктору. Часто мамы замечают какие-то щелчки в животе. Что это? С чем это может быть связано? Ритмичные подергивания внутри живота связаны с экотой у плода. Это абсолютно нормальное состояние. Во время третьего триместра многие пациентки начинают жаловаться на боли в пояснице. Причин может быть несколько. Во-первых, из-за увеличивающегося живота смещается центр тяжести. И повышенная нагрузка ложится как раз на поясничный отдел позвоночника. Уменьшить дискомфорт помогает ношение бандажа. Также бандаж могут назначить врачи, если у вас диагностирована угроза преждевременных родов, низкое расположение головки плода. Когда роды первые, вы прекрасно себя чувствуете, нет никаких жалоб, то бандаж носить во время беременности не обязательно. Во-вторых, в этот период матка увеличивается в размерах настолько, что может передавливать мочеточник и нарушать отток мочи, что тоже способно провоцировать довольно сильные болевые ощущения в поясничной области. Чтобы избавиться от них, достаточно сменить позу или подвигаться. Матка сместится, и симптомы пройдут. Для этого идеально подойдет коленно-локтевая поза. Помните, что в этой позе важно не прогибать дополнительно поясницу, чтобы не травмировать спину. Стойте столько, сколько вам удобно. Ориентируйтесь на свой комфорт, но не более 15 минут за раз. Настораживать должны боли, которые напоминают менструальные, похожие на сокращение матки. В этом случае стоит обратиться к врачу. Незначительные неприятные ощущения в области лона, которые появляются при поворотах корпуса, смене позы лёжа, резком вставании, могут присутствовать в третьем триместре. Не стоит пугаться. Если же они ярко выражены и ухудшают качество жизни, а каждый подъём с кровати сопровождается болью, лучше приходите на приём. Доктор назначит вам УЗИ лонного сочленения, чтобы во всем разобраться. К сожалению, во время беременности может происходить расхождение лона – симфизит. Выраженная болезненность приводит к заметному изменению походки, которая становится утиной. Замечали такое? Этот симптом симфизита виден издалека, особенно для опытных врачей как вы сами можете исключить у себя симфизит. Лягте ровно на спину на твердую поверхность. Поднимите прямую ногу. Если она поднимается больше, чем на 30 градусов, значит с вами все в порядке и ваши симптомы в пределах нормы. Если вы не можете оторвать пятку от поверхности, синдром прилипшей пятки – незамедлительно обращайтесь к врачу, так как это один из признаков симфизита. Расхождение лонного сочленения более 10 мм по данным УЗИ в сочетании с ранее описанными симптомами. Показания для кесарево сечения. К счастью, встречается это осложнение крайне редко. Гормон прогестерона, который может вырабатываться во время беременности в повышенных количествах, влияет на состояние стенок сосудов, расслабляет их. В то же время увеличивающаяся матка создает давление в малом тазу. Все это вместе может приводить к варикозному расширению вен в промежности и аноректальной области. Возникает геморрой. Также страдают вены ног. Если проблемы с венами были у вас и до беременности, то под влиянием прогестерона они могут усугубиться. Обратите на это внимание, если вы долго сидите или стоите в рабочее время. При варикозном расширении вен нижних конечностей рекомендуется ношение специальных компрессионных чулок. О них уже упоминалось в беседе про перелеты и поездки. Компрессионные чулки, повторюсь, хорошая и надежная профилактика образования тромбов. Носите их, если нужно, не только во время беременности и в самих родах, но и в послеродовом периоде. Это избавит от болей и других неприятных ощущений в ногах лечение геморроя во время беременности включает применение лекарств в виде свечей и кремов, а также прием препаратов для укрепления сосудистой стенки. На процесс родов геморрой не влияет никак, но во время поток геморроидальные узлы увеличиваются. И, конечно, некоторое время после родов могут болеть. Слабо выраженный геморрой может пройти сам, Но, возможно, вам нужно будет посетить проктолога и пройти лечение. Также одной из примет третьего триместра бывает склонность к отёкам. Отеки во время беременности- привычное дело при условии, что результаты анализа мочи нормальные, и артериальное давление не повышенное. Отечность можно снизить, исключив из рациона продукты, которые вызывают задержку жидкости. Мучное, сладкое, необходимо свести к минимуму и употреблять только в первой половине дня. Многие думают, если есть отеки, значит, надо как можно меньше пить. Это не так. Обязательно продолжайте пить чистую воду в течение дня. Примерно полтора-два литра. Допустим, отечность возникла резко. Отеки не проходят утром после длительного сна и сохраняются в течение дня. Что делать? Нужно сдать анализ мочи. И если там будет обнаружен белок, то это является абсолютным показанием для дообследования и дальнейшего наблюдения в условиях стационара. Еще одной частой жалобой пациенток в третьем триместре является изжога. Это тоже комплексное влияние прогестерона, расслабляющего мышечную стенку пищевода и растущей матки, давящей на органы вокруг нее. Содержимое желудка забрасывается в пищевод, и вы чувствуете жжение. Как помочь себе при изжоге? Во-первых, ешьте небольшими порциями и соблюдайте питьевой режим. Во-вторых, попробуйте понемногу пить щелочную минеральную воду. Она тоже будет облегчать состояние. Популярные фармацевтические средства от изжоги, не содержащие алюминий, безопасны для беременных. Применять их можно. Новым ощущением в третьем триместре беременности будут для вас так называемые ложные или тренировочные схватки. Многие описывают их, как животик каменеет. Так матка начинает потихоньку готовиться к родам. Если схватки нерегулярны и не вызывают боли, выраженного дискомфорта, то повода для беспокойства нет. Чем больше срок, тем чаще эпизоды тренировочных схваток. Не надо их бояться. Вопрос доктору. «Я не чувствую тренировочных схваток. Это плохо?» В этом случае тоже нет ничего страшного. Если вы не ощущаете тренировочных схваток, это не значит, что матка не готовится к родам. Просто, возможно, ваш порог чувствительности чуть выше, и вы просто их не замечаете. Ранее описанные состояния абсолютно нормальны при беременности. Но существуют и другие проблемы, которые требуют вашего внимания. И, конечно же, помощи врачей. Разберем кратко некоторые из них. Многоводие или маловодие. Если по результатам УЗИ вам поставили диагноз «многоводие», то в первую очередь ваш врач перепроверит явные его причины. Резус-конфликт пороки мочевыводящей системы и пороки ЖКТ, неиммунную водянку, синдром фетофетальной трансфузии при многоплодной беременности. Причина этого синдрома в плаценте. Синдром развивается во время беременности у однояйцевых близнецов. Кровь непропорционально распределяется по соединительным сосудам общей плаценты. И в результате один плод получается слишком много крови, а другой недостаточно. Иногда многоводие может быть результатом инфекции, чаще всего вирусной. И здесь специфического лечения не существует, поэтому показано наблюдение в динамике. В большинстве случаев причина многоводия может быть не выявлена и абсолютно никак не отражается ни на здоровье мамы, ни на здоровье ребенка. В любом случае требуется наблюдение в динамике, чтобы не упустить выраженное многоводие. Если вас беспокоит одышка, вы не можете лежать и даже спите, полусидя, у вас нарушен сон – значит перед нами выраженное многоводие, которое требует лечения. Причинами же маловодия могут быть пороки развития плода, фетоплацентарная недостаточность, когда плацента не справляется со своей функцией. Если во время второго скрининга исключили пороки, то самая вероятная причина маловодия – фитоплацентарная недостаточность. Специфического лечения на данный момент не существует, но если маловодие не сильно выражено, плод соответствует сроку беременности и показатели доплерометрии в пределах нормы, причин для госпитализации нет. В этом случае вам рекомендуется внимательно вести дневник шевелений и пройти повторное УЗИ через некоторое время. Прикрепление плаценты Плацента может прикрепляться по любой стенке матки. Главное, чтобы она выполняла свою функцию. Единственный повод для особого внимания – предлежание плаценты. Когда она прикрепляется в области внутреннего зева шейки матки – На ранних сроках беременности после УЗИ вам могли поставить диагноз «предлежание». Такое положение плаценты – не редкость. От обычного его отличает разве что повышенный риск кровотечения. Врач даст рекомендацию ограничить половую жизнь и занятия активными видами спорта. Однако это не значит, что к доношенной беременности у вас все еще будет сохраняться предлежание, потому что по мере роста матки плацента сама поднимется относительно внутреннего зева. Если к концу третьего триместра предлежание плаценты сохраняется, то вам потребуется дородовая госпитализация, чаще всего на сроке 36 недель. Предлежание плаценты является абсолютным показателем для кесарево сечения. Также существует понятие низкой плацентации, когда плацента расположена близко к внутреннему зеву, но все-таки его не перекрывает. Если ее край отступает от области внутреннего зева более чем на 3 см к моменту родов, то возможны естественные роды. Преждевременное старение плаценты – обвитие. Существует четыре степени зрелости развития плаценты – нулевая, первая, вторая и третья. Если врач на УЗИ обратил внимание, что плацента преждевременно достигла третьей степени зрелости, но при этом все остальные параметры в пределах нормы – размер плода, количество околоплодных вод – показатели доплерометрии. Дополнительного лечения не назначается. Вопрос доктору. Я сходила на УЗИ, и мне сказал врач, что есть обвитие пуповиной у плода. Теперь я очень боюсь за малыша. Наверное, это один из самых частых вопросов, которые я слышу от будущих мам потому что обвитие пуповиной действительно звучит угрожающе. Но на самом деле все не так страшно, даже абсолютно нормально. Малыш постоянно находится в движении и может закрутить пуповину, а на следующий день распутать. Во время беременности такие вещи вообще никак не надо отслеживать. Лично у меня по УЗИ тоже два раза отмечали обвитие пуповины но ближе к родам его уже не было. Эта информация может быть интересна только врачу, который ведет роды. Для того, чтобы при оценке КТГ в родах иметь в виду особенность расположения пуповины. Состояние ребенка оценивается в родах только по данным КТГ, а обвитие пуповины при нормальных данных КТГ не является показанием для кесарево сечения узкий таз. До того, как вы забеременели, вопрос о ширине или узости таза вас вряд ли беспокоил. Может, только во время примерки одежды. И вот внезапно на приеме врач может вам сказать, что таз узкий. Это комплимент вашей стройности? Не совсем. Скорее, повод для врачей внимательнее к вам относиться. Для успешных естественных родов важно, чтобы ширина таза и размеры ребёнка хорошо сочетались между собой. Существует три степени сужения таза. При первой и второй возможны естественные роды. Зависит от размера плода, срока беременности. А третья, которая встречается крайне редко – абсолютное показание для кесарево сечения. Например, если диагностирована первая степень сужения таза, и к концу доношенной беременности ребенок весит около 3 килограммов, проблем не возникнет. Сейчас мы обсудили анатомический узкий таз, то есть то, что дано природой изначально. Но есть и другое понятие – клинический узкий таз. И этот диагноз встречается гораздо чаще. Он показывает несоответствие головки плода размером таза. Особенность в том, что диагноз клинически узкий таз» устанавливается только в родах. Его невозможно поставить заранее. Только когда шейка матки полностью раскрылась, ребенок будет продвигаться по родовым путям. Но если он не продвигается... Тогда врач ставит диагноз «клинически узкий таз» и направляет на экстренное кесарево. Однако диагноз «клинически узкий таз» статистически чаще ставится, когда плод весит более 4 кг. А это зависит либо от генетики, либо от питания мамы во время беременности. Уменьшение количества сладкого и быстрых углеводов в рационе – снижает вероятность того, что ребенок наберет большой вес. Но все же полностью обезопасить себя от неожиданности в родах невозможно. Нено. Клинический узкий таз – самый обидный и непредсказуемый диагноз и для врача, и для пациента. Почему? Проблема обычно выявляется, когда 90% родов уже пройдено. Вот-вот ваш малыш должен появиться на свет. Но возникло препятствие, и врачи понимают, что без кесарева сечения не обойтись. Уставшие от схваток женщины спрашивают, «А почему вы сразу не сделали кесарева? Я ведь так мучилась все это время!» К сожалению, заранее понять, кто сможет родить самостоятельно, а кому потребуется помощь, невозможно. У меня была пациентка ростом 152 см, которая родила ребенка весом более 4 кг без единого разрыва. Но были и такие женщины, которым с абсолютно нормальными размерами таза поставили диагноз «клинически узкий таз в родах». Никто не виноват, и заранее ничего предсказать нельзя. Главное – правильно сориентироваться в ситуации и получить всю необходимую помощь. Пессарий и швы при угрозе прерывания беременности Как и почему накладываются швы при истмикоцервикальной недостаточности, мы уже обсуждали в разделе, посвященном второму триместру. Снимаются пессарий или швы на 37-й неделе беременности. Именно на этом сроке беременность считается доношенной. Родовая деятельность не начнется сразу после процедуры снятия, как думают многие. Удалить пессарий или швы можно на обычном амбулаторном приеме, после чего вы спокойно пойдете домой ожидать начала схваток в срок. Назначение препаратов прогестерона во время беременности. Вовремя назначенная гормональная поддержка позволяет сохранить и пролонгировать беременность. Но для этого есть очень строгие показания. Преждевременные роды в анамнезе, истмико-цервикальная недостаточность и другие угрозы прерывания беременности. Нино. В случаях, которые перечислены ранее, применение препаратов полностью оправдано. Но в моей практике встречались ситуации, когда первородящие пациентки без жалоб, при абсолютной норме по здоровью, назначали прогестерон просто на основании чуть сниженных его показателей в результатах анализа крови. Бывает, что препараты назначают для профилактики, а на самом деле для того, чтобы успокоить не в меру тревожного пациента – Чуть где-то кольнет, и он бежит к врачу, требуя лечения, в котором зачастую нет необходимости. Хорошо, если доктор владеет даром убеждения и может разъяснить ситуацию, снять тревожность, не прописывая ненужных лекарств. Но это не всегда удается сделать по разным причинам. Что вам стоит знать? Прогестерон оказывает влияние на печень, на мочевыделительную систему. На ребенка и беременность он не воздействует в отрицательном смысле, но сам организм не станет здоровее от дополнительных лекарств.